Глава 37. Еще час назад Настя вернулась домой на такси, покинув ресторан, сославшись на плохое самочувствие, а ее все еще трясло после разговора с бандитом. Рассказать обо всем сестре она, конечно, уже не смогла. Настолько боялась за кнопу, что в глазах темнело и к горлу подкатывала тошнота. Если эта мразь из-за нее причинит вред ребенку, она не переживет. Но и позволить ему так запросто прийти в ее дом Втереться в доверие к отцу для осуществления своих мерзких преступных планов казалось просто недопустимым. Как она сможет молчать? Паника, замешательство, тихая истерика разрывали девушку изнутри на части, не давая ни единой возможности мысли трезво. Она металась по своей комнате, как раненая птица, едва сдерживаясь, чтобы не упасть на пол и не завыть в голос от безысходности. Что ей делать? «Я не возражаю, обзавестись таким тестем». Настя часто моргала и отказывалась верить в то, что он действительно задумал на ней жениться. От одной мысли, что этот ужасный человек станет ее мужем, тело сковывало льдом. Она ведь действительно лучше удавится. Вскроет вены, напьется таблеток или даже загонит себе в сердце нож, но ни за что на свете не пойдет на это. По щекам побежали слезы, Надрывные рыдания все же прорвались наружу. Девушка упала на колени и закрыла ладонями лицо. «Где же ты, Саша?» Зашептала, чувствуя, как болезненно сжимается сердце в груди от одного только звучания его имени. «Как же хочется к тебе, Господи! Ты ведь обещал забрать меня!» Ее трясло от рыданий. Внутри все жгло огнем. Кое-как, заставив себя подняться с пола, Она отыскала в сумке свой телефон и набрала его номер. «Абонент недоступен», – Ответила из динамика равнодушный механический голос. Впрочем, как и всегда. «Как же хочется к тебе!» Отчаянно прокричала она в трубку, заливаясь слезами и снова падая на пол. На этот раз слезы душили ее не слишком долго. В какой-то момент что-то вдруг словно щелкнуло в голове. Она должна увидеть его. Любой ценой. Прямо сейчас. Рассказать все. Или нет. Лучше не говорить. Просто обнять. Просто прижаться к нему и поцеловать. Долго, долго целовать. Сжимать в своих руках так крепко, насколько только хватит сил. Запустить пальцы в его волосы. Вдохнуть запах его кожи полной грудью. Вдыхать много раз. Дышать им. Надышаться вдоволь. И плевать на все. Больше ничего не нужно. Что будет дальше, неважно». Подрагивающими пальцами Настя подхватила с пола свой телефон, открыла приложение такси и вызвала машину. Как была, в домашних коротких шортах и растянутой футболке выскочила на улицу. Только кеды успела обуть и денег на дорогу взяла из куртки отца. Такси приехало быстро. и через полчаса Настя уже стояла у до боли знакомого подъезда, старого общежития, взволнованно сжимая в руках телефон. Сердце колотилось так, что его стук отдавался в ушах и сотрясал все ее тело. Только бы он был дома, все остальное неважно. Девушка решительно вошла в подъезд и поднялась по ступенькам. На Сашином этаже, как и всегда, царил полумрак. но она без труда отыскала нужную дверь. Осторожно постучала, никто не открыл. Постучала настойчивее, и вновь никто не открыл. Нервы сдали. Принялась долбиться в дверь, как сумасшедшая. Звонила, стучала, даже пнула несколько раз ногой. Но результат остался прежним, никого не было дома. Только Настя не собиралась сдаваться. Твердо решив, что дождется возвращения Саши во что бы то ни стало, Она уселась под дверью и приготовилась ждать. Думать о том, что скажет отец, когда семья вернется домой из ресторана и не обнаружит ее, не хотелось от слова совсем. Главное – увидеть его. Иначе она не выдержит, сойдет с ума, просто свихнется и все. Потому что терпеть разлуку дальше было невыносимо. Потому что она не может без него больше ни дня. Сидела долго. Поначалу настороженно осторожно прислушивалась к различным звукам и голосам, доносящимся из-за дверей соседских квартир. Слышимость здесь была отличная. Кто-то ругался матом, где-то плакал ребенок. Но вскоре она перестала обращать внимание на все эти звуки, просто сидела и ждала, отстраненно глядя перед собой. Очнулась от резкого звонка телефона в своих руках и, разглядев на экране номер отца, взволнованно закусила губу. Наверняка он уже дома и пришел в бешенство от того, что она ушла куда-то, никого не предупредив. Сначала Настя думала не брать трубку, но телефон все звонил и звонил, раздражая без того измотанные нервы девушки до состояния крайней точки. В конце концов, она не выдержала и приняла вызов. «Настя, мать твою, где тебя носит?» Тут же загромыхал динамик голосом отца. «Ты на время смотрела!» уже двенадцать часов». «Прости, пап». Прочистив горло, едва слышно отозвалась девушка. «Я тут к подружке решила зайти. Мы заболтались, и я не заметила, как время пролетело». «А ну быстро домой!» прорычал отец. «Хорошо, скоро буду». Безвольно произнесла она и поспешила отключиться. Убрав телефон в карман-шорт, зажмурилась и силой растерла ладонями лицо. Сколько она здесь уже просидела? Не меньше трех часов, точно. Может, сегодня Саша вообще не придет домой. А где его мама? Почему ее-то до сих пор нет? Обычно к такому часу она уже всегда возвращалась с работы. Кое-как поднявшись на сильно затекших ногах, Настя побрела к выходу. Если отец снова выгонит ее из дома, На этот раз пойти ей будет некуда. У Маши дома ее чертов муж, который ко всему оказался знаком с этим чертовым ублюдком шумом. Подумать только. На ходу вызвав такси, Настя покинула подъезд и тут же наткнулась на компанию пьяных парней, что сидели на заборе неподалеку от крыльца и громко что-то обсуждали на русском матерном языке. Девушка опустила глаза вниз и поспешила пройти мимо, но ей не дали. Сразу две высокие фигуры в спортивных костюмах преградили ей путь. «Девушка, а можно с вами познакомиться?» Нагло облапав пьяным взглядом ее оголенные ноги, предложил один из них. «Извините, я очень спешу». Промямлила она и снова попыталась пройти, но парень сделал шаг в сторону, вновь не дав ей такой возможности. «Ну скажи хотя бы, как тебя зовут?» Я тебя раньше здесь не видел. Настырно наступал на нее парень. Пожалуйста, дайте пройти! Звенящим от поднимающейся внутри паники голосом громко попросила она: Для полного счастья не хватало только нажить такие неприятности на свою голову. Настя! Девушка резко повернулась на звук своего имени и увидела, как от компании на заборе отделилась еще одна мужская фигура. Приглядевшись, Настя узнала в ней Сашиного друга Сергея, которого все называли Сычом, и бросилась к нему, как к родному. «Сережа!» Замерла в шаге от него, с надеждой впившись взглядом в его лицо, и немного смутилась своего порыва. «Привет!» «Привет!» Он по-свойски приобнял ее за плечи рукой, в которой меж пальцев была зажата дымящая сигарета, и отвел в сторону, подальше от своей компании. ты чего здесь делаешь одна? Настя аккуратно высвободилась из его объятий, испытав нешуточное смятение. Из всех Сашиных друзей к этому парню она относилась с наибольшей настороженностью. Даже, наверное, побаивалась его. Сама не знала, почему. Может быть, из-за того, что он проявлял к ней повышенное внимание тогда, на дне рождения другого Сашиного друга, или из-за его внешнего вида. Нет, он был вполне симпатичным, даже несмотря на почти полное отсутствие волос на голове. Но это его пугающая татуировка на шее и руки. Все костяшки были в болячках и ссадинах, крича о том, что этот человек совсем недавно кого-то бил. Насте было жутко находиться рядом с ним. «Я пришла к Саше, но его нет дома. Ты не знаешь, где он?» Робко спросила она, обхватив себя руками. «Его сегодня не будет». — ответил парень, сузив глаза и посмотрев на нее. — Я думал, вы расстались. Эти его слова больно резанули Настю по сердцу. — Да, — тихо произнесла она, сглотнув. — Просто мне нужно срочно с ним поговорить. А телефон отключен все время. Ты не знаешь, где он? Сыч помолчал немного, словно над чем-то раздумывая. Сделал подряд сразу несколько затяжек, после чего выбросил сигарету. И пристально посмотрел Насте в глаза. «Давай поступим так, Настя. Ты иди лучше домой, а я ему передам, что ты его искала. И он сам тебе позвонит, хорошо? — Только, пожалуйста, скажи ему, что это очень важно!» С мольбой попросила она его. «Скажу». «Спасибо». «Ты домой как? Пешком пойдешь?» «Нет, я такси вызвала». Настя достала из кармана телефон, бросив беглый взгляд на экран. Машина уже подъехала, но, как назло, к другой стороне дома. Оно с другой стороны подъехала. «Я тебя провожу до тачки!» Безапелляционно заявил Сыч, сунув руки в карманы и кивком головы, приглашая ее идти за собой. «А то у нас тут хватает дебилов на районе!» «Спасибо, Сереж!» Искренне поблагодарила она и послушно пошла за ним.